Глава четвёртая. Кузина. Ранний день только зарождался над городом, но уже грохотали повозки по булыжным мостовым, звонили колокола в церквях, а в кабинете следователя Гришина шла работа. Растерянный и испуганный дворянский брянского Никонор, зажав руки коленями, смотрел на следователя виноватыми, послушными глазами. Гришин вышагивал по кабинету, Слова бросал спокойно, методично. Имя девицы Анна, кивнул Никанор. Да мы не смею знать. Она не представилась. Возможно, князю мне нет. Каким образом девица оказалась в доме князя? Князь едва не наехал на неё автомобилем, после чего она была приглашена в дом. С дамой князь был знаком раньше. Возможно, потому как дама пришла к князю с требованием рассчитаться по долгам. Следователь удивлённо посмотрел на дворецкого. Александр Васильевич брал у неё в долг, не смею знать. Слышал только, что она требовала вернуть ей 200 рублей, и от этого князь пребывал в крайнем гневе. Гришин от такого поворота почесал в затылке, усмехнулся. Он вернул долг. Точно так. но после этого посетительница неожиданно исчезла куда исчезла неизвестно я отправился подать ей воды а когда вернулся её на месте не оказалось испарилась вроде того следователь не понимающе уставился на дворецкого можешь говорить яснее бестолковая твоя голова куда она могла подеваться если находилась в доме а тукрика старик ещё сильнее растерялся пожал плечами Искали по всем комнатам, изучили все возможности, как в воду кануло. Чертовщина какая-то, пробормотал Гришин. Точно так, чертовщина, согласился дворецкий. Следователь в задумчивости сел за стол, что-то записал на листе, после чего подошёл к стене, на которой висели фотоснимки некоторых злоумышленников, в том числе и Сонги Золотой ручки, ткнул в неё пальцем. Эта особа тебе никого не напоминает. Неана часом визитировала к твоему хозяину. От неожиданности дворяцкий едва не свалился со стула. Он узнал визитёршу. "Неана", с трудом вымолвил старик. "Такой дамы в доме не было". Гришин заметил смятение дворяцкого, склонился к нему: "А может, ты что-то запомитывал?" "Никак нет. Лица все хорошо помню, а эту не видал. Кто она? Кто она?" переспросил с усмешкой следователь. Воровка. Сонька, золотая ручка, бежала с каторги. Теперь же, по информации, она в столице с дочкой. Фото дочки есть? — Такого пока не имеем, с сожалением, сказал Гришин. Но добудем. Снова склонился к старику. А княжна? — Что княжна? — не понял тот. — Княжна была знакома с кем-то из этих двух? — Непременно. Прежде всего с мадемуазель Анной... а с дамой затрудняюсь. «А если напрячься?» Глаза следователя налились кровью. «Напрячься?» Дворецкий замолчал, стараясь связать концы с концами. «Напрячься!» «Возможно, мадемуазель Анастасия показала даме ту самую лестницу, которая ведет во двор и по которой злоумышленницам потом удалось бежать». Горишин от неожиданности даже развёл руками. Превосходно, дорогой. Значит, можем допустить следующее. Злоумышленницы это вышеозначенные особы, и в дом князя они попали не случайно. Возможно и такое, согласился Никанор. Уж очень всё запутанно, господин следователь, как будто ничистый вязал. Горишин снова вышел из-за стола, прошёлся по комнате. Важно бы знать, что похищено. Александр Васильевич был состоятельный господин. Похищено, думаю, немного, а вот бриллиант особой ценности Чёрный Магол точно украден. Князь бегал по дому и всё кричал: "Чёрный Магол, Чёрный Магол!" Дочка князя может знать. Никанор Укаризин на посмотрел на следователя, а вот мадмуазель Анастасия лучше не касаться, она пребывает в крайне отчаянном состоянии. Утром все газеты Петербурга вышли с крупными заголовками на первых страницах, а продавцы новостей оглашали улицы криками. Кто посягнул на бриллианты князя? Князь разбился преследуя грабителей. В Петербурге орудуют охотники за бриллиантами. Легендарная Сонька золотая ручка в Петербурге. Кто унаследует богатство князя Брянского? Обыватели с интересом покупали газеты, читали написанное прямо на улице, обменивались впечатлениями о случившемся. По Невскому брела уставшая и голодная Ольга Слон. Клянчила у прохожих милостыню, кланялась подающим, ругала жадных, добралась до Елисея, пристроилась по выгоднее у входа. Протянула руку, жалобным голосом заголосила. «Люди добрые, милостивые, из погорельцев я, муж сгорел, из деточек никто не спасся, только я чудом уцелела и тоже помираю теперь, помираю от голода и холода. Не дайте помереть, люди добрые, помогите кто чем может». Сонька и Михелина, дорогая и со вкусом одетая, с изящными корзиночками в руках, стояли у прилавка Елисеевского магазина, щедро выбирали сласти. Брали нежные пирожные, рассыпчатое печенье, изысканный шоколад, завёрнутые в длинные блестящие ленты сахарные конфеты. Мать принимала купленное, передавала дочке, и та складывала сласти в корзиночку. Слева от Мехилины капризничала высокая тощая госпожа с перстнями на пальцах, выводя из терпения и продавщицу, и находящихся рядом покупателей. Нюхала, отщипывала, пробовала, возмущалась: "Что вы мне подсовываете? Что это за выпечка? Я позову сейчас господина Елисеева, и он тотчас лишит вас жалования. Подайте мне марципановое. Да нет, а вот это, и пять французских булочек". На руке дамы висело чуть приоткрытое дорогая сумочка. воровки, отоварившись, повернулись уходить, и в этот момент Михелина нечаянно в полуоборота прижалась к тощей даме и ловко выхватила из её сумочки тугой кошелёк. Мать этого не заметила. Нагруженные покупками, они протолкались сквозь толчею покупателей, выбрались из магазина, направились к поджидающему их извозчику. Услышав зазывные крики газетчиков, мать достала из сумочки копейки, махнула пареньку, взяла у него экземпляр. В глаза сразу бросился крупный заголовок: "Опять Сонька золотая ручка". Блюшштейн переглянулись, Сонька с усмешкой подмигнула, увидела в толпе перед собой голосящую нищенку с протянутой рукой. Нашла ещё мелочёвку в сумочке, протянула несчастной И вдруг натолкнулась на расширенные от испуга и неожиданности глаза Ольги Слона. "Караул!" закричала бывшая прислуга и вцепилась в корзинку в руках Соньки. "Караул! Держите её, это воровка! Сонька, золотая ручка, держите, а караул!" Из корзинки посыпались на землю булочки, сыр, колбаса, овощи, пирожные, прочая сласти и продукты. Воровка неожиданно на миг растерялась. заоглядывалась, и тут михелина налетела на слона с силой, оттолкнула её, подхватила мать подругу, и та, будто очнувшись, бросилась следом за дочкой. Они с ходу запрыгнули в пролёдку, извозчик огрел лошадей кнутом, и те понеслись по проспекту, обгоняя другие экипажи и удивляя прохожих. Народ на Невском ничего не успел понять. Ольга продолжала кричать и звать на помощь, и к ней уже со всех ног торопился упитанный, потный городовой. Впервые Михелина видела мать, растерянной. Сжала её руку, заглянула в лицо: "Мам, ты чего?" "Плохие дела, Миха", тихо ответила та. "Так ведь убежали. Сейчас убежали, в следующий раз поймают. Надо либо на время залечь на дно, либо переброситься в другое место. Куда? Не знаю." Но здесь нас уже крепко по суд. Чтобы утешить мать, Михелина достала из корзинки кошелёк, украденный у тощей дамы, показала ей. "Откуда это", нахмурилась та, дёрнула. "У кого?" "У дамы, которая скандалила". Мать некоторое время молча смотрела на дочку, лицо её наливалось гневом. Вдруг она резко выхватила из рук Михелины кошелёк и вышвырнула его на улицу. Не смей, зашепела Сонька, слышишь? Не смей что-либо воровать без моего разрешения. Я запрещаю это делать. Михелина смотрела на мать не мигая, затем спокойно и жёстко произнесла: А ты не смей вмешиваться в мою работу. Это мой риск и мои проблемы. Я не хочу, чтобы моя дочка оказалась за решёткой. Пусть это буду я, мне не привыкать. А я не хочу, чтобы моя мать оказалась за решёткой. Я молодая, мне бояться нечего. Девушка подалась вперёд и крикнула извозчику: "Останови!" Пролётка остановилась, Михелина выпрыгнула из неё, побежала в обратную сторону в поисках выброшенного кошелька. Он лежал на обочине. Девушка подхватила его и быстро побежала обратно. Уселась рядом с матерью, открыла кошелёк, он был плотно набит деньгами. Михелина показала матери, та печально усмехнулась: "Ах, я дура выбросила". "Дура выбросила, умная подобрала". Дочка стала пересчитывать деньги, потом озабоченно посмотрела на мать. «Ты точно решила, что мы вернемся в дом князя за бриллиантом?» «Решила. Ты по-другому считаешь?» «Нет. Но там княжна. Вот и хорошо». «Что ж тут хорошего? Она сразу узнает нас. А это еще лучше». Дочка недоуменно смотрела на мать. «Объясни. Я не понимаю». Мать с улыбкой смотрела на нее. «Объясни». Если камень потерян в доме, значит он теперь у кого? У книжны, правильно. А раз так, значит она что? Она захочет от него избавиться, а если не захочет, захочет. Она боится его. Ну да, хмыкнула Михелина. Мы у неё появимся, и нас тут же прихlopнет полиция, а мы сделаем так, что не прихlopнет. Ты что-то уже придумала? Конечно. «Разве твоя мать не Сонька-золотая ручка?» «Скажи, что?» «Узнаешь!» Михелина восторженно смотрела на Соньку. «Знаешь, моя мать самая умная, самая добрая, самая хитрая и самая красивая!» «И самая честная!» — подняла та палец. Они рассмеялись, воровка обняла дочку, прижала к себе, от счастья прикрыла глаза. «А?» Пролётка перемахнула через Дворцовый мост и свернула на Васильевский остров. Совещание проходило в кабинете полицмейстера Агеева, и здесь присутствовали персоны, наиболее плотно работающие по последним событиям. Полицейский пристав Фадеев сидел в стороне от всех, механически перебирая чётки, мотал на ус мнения говоривших. Следователь Гришин также предпочитал не высказывать пока что свою точку зрения, молча слушал выхаживающего из угла в угол полицмейстера. Сегодня возле Елисеева была опознана знаменитая Сонька Золотая ручка. Воровка с дочкой без всяких мер предосторожности явилась в магазин за покупками и благополучно ускользнула оттуда, несмотря на поднятый вокруг них гвалт. Агеев помолчал, окинув взглядом присутствующих, продолжил речь в более возмущённом тоне. Вызывает крайнее недоумение, куда смотрят наши филиёры, чем занимаются полицейские, если фотоснимки воровки наличаются в каждом участке. И самое возмутительное, Сонька фактически была задержана. В неё вцепилась мёртвой хваткой бывшая её поддельница Осталось только привести злоумышленниц в полицию, но никого, подчёркиваю, никого из сотрудников департамента не оказалось рядом. И это в самом сердце столицы, на Невском. Значит, беглая катеражанка не только на свободе, но и продолжает промышлять воровством. Что с нами, господа? Что это? Деградация, наплевательство, беспомощность, подлость? Или это знаменует конец законопорядка Российской империи? Полицмейстер налил из графина воды, сделал большой глоток, закашлялся. Затем подошел к судебному приставу и уставился на него. «Мы ведь с вами профукали князя Брянского, Федор Петрович, и я почти уверен, что во всей этой истории тоже можно найти след этой самой чертовой Соньки». «Целиком и полностью разделяю вашу уверенность, господин полицмейстер», — кивнул Гришин. «У меня к этому имеются некоторые данные». Пристав с ленивой снисходительностью бросил взгляд на следователя и полицеймейстера, почесал лоб указательным пальцем, так же лениво возразил: "Покойный никак не пожелал способствовать следственным мероприятиям, что стало в значительной степени причиной ограбления и гибели князя. В этом деле есть звено, которого мы пока что не касались", снова вмешался следователь. Я имею в виду малолетнюю дочь Брянского. Войдя в доверительный контакт с нею, мы могли бы получить факты, переоценить, которое невозможно. Девочка сложного характера, и расположить её на должную беседу крайне проблематично, снова встал в оппозицию пристав. К ней необходим особый ключ, но кому-то она доверяла, развёл руками полицеймейстер. Похоже, что никому, качнул головой следователь. Разве что только злоумышленникам, если верить показаниям дворянского. Родственники у девочки обнаружились. К примеру, вы Василий Николаевич. Кроме меня, родственники безусловно есть, но князь в силу свойств характера ни с кем из них отношений не поддерживал, сообщил судебный пристав. Девушке всего 12, ей должны определить попечителя. Был определён, но княжна отказалась от него, желает сама вести дела. Характелец ещё тот, отцовский. Значит, опекать буду я, решительно заявил полицмейстер. Из Франции прибыли две дамы, дочка и мать, вмешался в разговор следователь Гришин. С книжной они пока ещё не встречались. Книжная о них знает? Пока выяснить не удалось. Навели справки, кто такие? Безусловно, баронесса Матильда Дюпон и дочь Мари Дюпон. Полицейский походил в задумчивости, заключил: Сейчас подобных родственничков нахлынет как воронья. Поэтому надо сесть француженкам на хвост в избежание сюрпризов и не приведи, Господи, скандалов. Поминки по погибшему князю брянскому состоялись днём и проходили в закрытом зале на 50 персон ресторана Париж. Здесь собрались самые близкие друзья покойного, поэтому говорили о князе спокойно, достойно, без слёз и истерик. Некоторые мужчины пришли в одиночестве, другие же предпочли разделить печальное застолье со своими дамами. Граф Пётр Кудиаров сидел рядом с Табой, был торжественно печален и немногословен. "Зачем я здесь?" шёпотом спросила артистка, я ведь не была знакома с спокойным. "Это не важно", так же тихо ответил граф. "Вы ледцо петербургской богемы, вам рады везде". Поминальную речь держал статный седовласый князь Иларион Васдвиженский. Сказать, что нами овладела печаль в связи с уходом князя, это значит ничего не сказать. Растерянность, недоумение, непостижимость. Куда мы движемся, господа, если над одного из самых светлых и достойных людей России совершается низкое, гнусное, гадкое покушение? Нет, не покушение, воровство мелкое, подленькое, прямо перед носом полиции, а в итоге смерть уважаемого человека это непостижимо, господа. Непостижимо себе представить, чтобы в дом одного из самых известных имён отечества проникли мелкие ничтожные воровки. Поставьте на место князя любого из нас, и вы немедленно сойдёте с ума. Это всё равно что пустить цыган в дом. Поэтому ответственность за гибель князя лежит прежде всего на наших властях, на департаменте полиции, на нашем несчастном разлагающемся обществе. Рядом с воздвиженским сидела растерянная и испуганная книжна Анастасия, которую опекал важный и озабоченный происходящим полицмейстер Агеев. А где граф Константин, наклонившись к Петру, спросил оттаба: Вы в нём заинтересованы? пскинул тот брови. Нет, всего лишь удивлена, что его нет рядом с вами. Вы хотели сказать рядом с вами? Актриса с несходительно повела плечикам. Если вам приятно, считайте так. Прошу поднять бокалы и осушить их, предложил князь Васдвижинский. Присутствующие поднялись, в зале повисла короткая тишина, которая затем нарушилась звуком передвигаемых стульев. Анастасия тоже поднялась, печально склонила голову, дождалась, когда все выпьют, и вместе со всеми опустилась на место. Взгляд её упал на сидевшую поудоль прямо оперетты, и она почти сразу узнала её. Кудиаров стал довольно активно накладывать себе на тарелку закуску. Таба наколола на вилку ломтик ананаса, неторопливо стала резать его на мелкие дольки. Граф, набив рот едой, сообщил: "Сказывают, князя обчистила знаменитая воровка Сонька Золотая Ручка". Сонька Золотая Ручка вскинула брови Таба. Легенда всей воровской сволочи, кивнул Пётр. Я-то думал, что она давно уже подохла, а нет, жива. Вы с ней были знакомы? с насмешкой спросила актриса. Не приведи Господь. Просто лет 5 все газеты только и трещали о ней: редкость живучести, гадина. После гибели князя её не задержали, ускользнула, но главное, говорят, она была не одна, а с дочкой. С дочкой Таба отложила вилку. У неё есть дочка. Получается, что так. Может, не дочка, а подельница, но по делу проходит именно как дочь. Князь Васдвиженский постучал по бокалу вилкой. В зале установилась тишина. Князь Всеволод Михайлович Крестовский представил Васдвиженский худощавого, невысокого господина. "Уважаемые дамы и господа", начал тот традиционно. Не стану говорить о горе, которую каждый из нас сейчас переживает, скажу о другом. Вот, иларион Палч кивнул на Воздвиженского, раптал в адрес властей, департамента полиции и прочее. А что, уважаемые господа, сделали мы, чтобы укрепить основы законности нашей державы? Брюжим, ворчим, даже простите, меценатствуем над некими негосударственными организациями сомнительного толка, которые как раз и подтачивают основы закона порядка. Сейчас не об этом речь, всегот Михайлович вежливо заметил кто-то из сидящих. Мы поминаем в светлой памяти. Нет, горячо возразил Крестовский. Именно то, о чём я говорю, в полной мере касается гибели Александра Васильевича Брянского. За столом начался спор. Крестовский пытался перекричать, ему возражали. Таба с иронией посмотрела на соседа. Вот и поминули князья. Россия Начинаем за здравие, а переходим за упокой, развёл тот руками и поплотнее подсел к девушке. Позвольте дать вам, если не возражаете, маленький совет. Слушаю вас, удивлённо вскинула бровки актриса. Совет следующего толка. Граф помолчал, подбирая удобную формулировку. Вы обратили внимание на бедлам, который начался за столом, но это не просто бедлам, это смятение душ. В каждом из нас живёт страх И от этого мы мечемся между святым и дьявольским. К чему вы это, Пётр, спросил о Таббе? Поясню. Помните то собрание, которое вы наблюдали в ресторане Гарацу? Вы ведь сами меня туда привезли. Совершенно верно. Так вот, впредь я бы советовал вам избегать подобных мест и вообще держаться подальше от господ непонятных или сомнительных. Я вас не понимаю, граф. Тот явно нервничал. Время непонятное, сумбурное, и в этом хаосе вы, дорогая Таба, по неопытности своей и чистоте можете оказаться замаранной и даже скомпрометированной. Актриса хмуро смотрела на него. Если можно яснее. Хорошо. Я могу назвать конкретные имена, но этот разговор должен остаться между нами. Уж не про Соньку ли золотую ручку? Да господь с вами перекрестился Пётр и внимательно посмотрел в глаза девушке. На одном из вечеров вы познакомились с поэтом Марком Рокотовым. Актриса нервно сглотнула. Да, познакомилась. Он человек талантливый, необычный, привлекательный, но я бы желал, чтобы вы держались от него подальше. Табба слегка отстранилась от графа. А с чего вы взяли, что я держусь к нему близко? Есть такие сведения, мадмуазель. И это для меня крайне огорчительно. Девушка отложила вилку. Мне уйти? Пётр взял её за руку. Не делайте резких движений, прошу вас. С одной стороны, сказанное объясняется исключительно заботой о вас, с другой исключительной симпатией к вам. Вы ведь не можете не замечать, что я влюблён в вас. Влюблённость не есть наличие серьёзных намерений, редко заметила актриса. Но от чего же? Хотите, чтобы я предложил вам руку и сердце, я готов. Правда, обстановка не совсем подходящая, но в следующий раз вполне. Вы подождёте? Не надо юрничить. Я не юрнючу. Я говорю совершенною правду, как в отношении себя, так и в отношении господина поэта. Актриса снова взяла вилку, наколола ломтик ананаса, но есть не стала. А с чего вы взяли, что господин поэт столь опасен? Граф налил вина, сделал маленький глоток. Не я говорю, говорят господа, знающие толк в подобных вещах. Вы служите в охранке? Едва скрывая раздражение, спросила актриса. Я служу вашей милости. Пётр хотел поцеловать её, но она оттолкнула его, поднялась и ни на кого не обращая внимания, пошла к выходу. Анастасия заметила резкий демарш примы, покинула своё место, двинулась ей навстречу. "Здравствуйте", сказала она тихо и виновато. "Я узнала вас. Вы ведь госпожа Бессмертная. Предположим, что желаете?" "Желаю засвидетельствовать свой восторг и счастье, что вижу вас. Не время и не место, вы кто?" "Я дочь покойного князя Брянского." Примите мои соболезнования. Но восторг лучше выражать в театре во время спектакля, а не на поминках, — сухо сказала Таба и решительно отвернулась от девочки. Артист Изюмов стоял на вытяжку возле двери. Директор по обыкновению вышагивал по роскошному толстому ковру. О чем-то сосредоточенно думал. Заметил, что артист продолжает стоять, кивнул на кресло. «Садитесь, милейший!» Пуш, если в жизни правды нет, то в ногах тем более. Изюмов послушно сел, не сводя с директора внимательных и напуганных глаз. Тот остановился напротив, спросил прямо в лоб: "Вы ведь влюблены в мадмуазель безсмертную?" Артист на миг смутился, затем кивнул: "Так точно". "Только не надо здесь по-военному поморщился Гаврила Емельянович. Едва только подумали об армии, а уже так точно". Да, Гаврила Емельянович влюблён с первого дня и до отчаяния безнадёжно, уже по-человечески ответил Изюмов. Директор снова прошёлся, согласный кивая своим мыслям, присел в кресло рядом с влюблённым. Постарайтесь быть откровенным, господин Изюмов. Буду стараться, кивнул тот. Вы ведь желаете остаться в театре, весьма и очень даже, лишь бы видеть госпожу бессмертную. «Следовательно, в трудной ситуации вы с радостью способны ей помочь». «Жизни не пожалею, Гаврила Емельянович». «Что ж, похвально!» — пожевал толстыми губами директор и вдруг решительно сообщил. «Я восстановлю вас в труппе, господин Изюмов, но с одним условием». «Как?» — задохнулся артист. «Я буду снова в театре?» «Именно так. Но от вас кое-что потребуется. Готов-с, Гаврила Емельянович!» Я вижу. Вы станете тенью госпожи бессмертной. Будете следить за каждым её шагом и обо всём извещать меня. А если они обнаружат и разгневаются? Постарайтесь, чтоб не обнаружили и не разгневались. Встречи, знакомства, любовные приключения мне будет тяжело. Я Гаврила Емельянович очень ревнивс к тому же крайне влюблён. Это славно кивнул директор. Влюблённость сделает вас по-настоящему истовым, а ревность придаст вашему глазу необходимую остроту. Буду стараться. Старайтесь. И чтоб каждый день у меня на столе лежала ваша соответствующая записочка. Так точно. Перестаньте, поморщился Гаврила Емельянович. Тоже мне защитник отечества. и распорядился: "Ступайте и пишите прошение о восстановлении в театр".